Обитатель камеры, как и ожидалось, обнаружился в дальнем углу. Он лежал на грязноватом матрасе, набитом пальмовой стружкой, отвернувшись к стене. Хранитель предусмотрительно остановился в двух шагах от матраса и, раскрыв принесенную с собой сумку, извлек оттуда бутыль с густым и ароматным крепким вином, лепешку и небольшую головку козьего сыра, завернутые в чистый холст. Положив гостиницу изголовья, Хранитель присел на небольшой чурбачок, служивший обитателю этой камеры в зависимости от ситуации то сиденьем, то столом, и уставился на лежащее перед ним существо, некогда бывшее самым могущественным в этой части оконы, а теперь более всего напоминавшее старую тряпку, небрежно натянутую, наброшенную в угол измочаленную швабру. Все хранители неустанно изучали око. Некоторые из них добивались успеха. Другие, их было ничуть не меньше, чем первых, сходили с ума и кончались с собой, либо умерщвлялись насильственно. А третьих, могущество ока в конец иссушало, отбирало их жизненную силу, выпивало глаза и истончало кожу. Наверное, они тоже сходили с ума, но это было не так заметно, и потому они еще могли принести пользу своим преемникам. В отличие от тех, Чье сумасшествие было очевидным, им сохраняли жизнь. Но эта жизнь была лишь жалкой тенью той, которую они вели прежде. Впрочем, были и иные причины. «Ты долго будешь так лежать, Амас. Хранителю надоело ждать, но тело на матрасе никак не отреагировало на человеческую речь. Хранитель вздрогнул и слегка поморщившись пнул лежавшего сандалии. Ощущение было такое, будто он пнул кучу тряпья. Да и ответ был такой же. Хранитель усмехнулся. Что же, оставался последний способ. Знаешь, Амос, сегодня я провел заключительный ритуал возрождения. Тряпье на матрасе взвелось вверх причудливым фонтаном, который, опав, обнажил обтянутый кожей череп с возбужденно горящими глазами на выкоте, с тонкими, стиснутыми в нитку губами. «Как? Расскажи, как это было. Эхимей, ты должен мне все рассказать. Ты единственный из нас, кому судьба подарила счастье испытать всю мощь ока». При этом слове голос говорившего дрогнул. «Ты обязан мне все рассказать. О, творец! Эхимей, ну что же ты молчишь? Неужели тебе жалко рассказать мне об этом?» С этими словами бормочущая куча трепья сдвинулась с места и поползла к хранителю, продолжая причитать и протягивая к нему тонкую руку, больше похожую на птичью лапку, чем на человеческую конечность. Это было лишнее. Хранитель брезгливо оттолкнул Амаса ногой и прикрикнул. «Замолчи! Как я могу тебе что-то рассказать, когда ты не даешь мне вставить слово?» Тряпье, отброшенное к стене, резко оборвало бормотание и замерла. Яростно сверкая глазами, будто боясь, что сидящий перед ним посетитель передумает и решит вообще не открывать рта. Хранитель перевел дух. «Ну вот, так-то лучше. Понимаешь, Амас, я пришел к тебе не только для того, чтобы рассказать об Оке. Сказать по правде только во время этого ритуала я понял, какая мощь сокрыта в нем». «Но во время его проведения у меня появились некоторые вопросы, на которые ты можешь знать ответы или хотя бы укажешь мне направление дальнейших поисков». Хранитель умолк, не отрывая глаз от Амаса, Но тот старательно молчал, стиснув тонкие губы так, что его рот превратился в тонкую ниточку. «Так вот, если ты расскажешь мне, что и как ты почувствовал в тот момент», Когда измененный нарушил баланс, разрушив западную половину Творца, то я готов поделиться с тобой тем, что открылось мне во время ритуала Возрождения. Обитатель камеры мелко-мелко закивал головой и разлепил губы, распахнув неожиданно большой и черный рот, как будто тьма этой камеры пропитала все его внутренности». На этот раз его речь ничем не напоминала то жалобное горячечное бормотание, которое до сего момента исторгала его глотка. «Нет, теперь его голос» – звучал торжественно. В тот день, с самого утра, я чувствовал, что должно произойти что-то особенное. Ночью мне было видение, которое я рассказал Антиману. Хранитель еле сдержал улыбку. Так звали старшего посвященного, которого Амос готовил себе в преемнике. Они оба были под стать друг другу, два спесивца, склонных к мудрствованию и словесному поносу. Они считали себя высшими существами и не обращали ни малейшего внимания на Эхимея, который тогда был всего лишь ключником верхних чертогов. Вернее, не обращал внимания Амос, А Антиман не упускал случая наградить их, имея пустым, равнодушным взглядом. Так он выражал презрение. Да еще время от времени, поджав губы, брезгливо цедил. «В левом притворе от пыли уже мухи дохнут». Или «А вам не кажется, милейший, что одежду стражи уже пора бы постирать?» И всегда тихо, вполголоса, полголоса, чтобы Эхимей, пытаясь расслышать замечания столь важной персоны, посильнее напряг слух и склонил голову поближе к устам вещающего. Амос был очень маленького роста и ученика подобрал себе подстать. Поэтому Эхимей даже удивился, каким громким может быть голос антимана. Это обнаружилось в тот момент, когда ему на жертвенном камне вырезали печенку. Палач еще не довел до конца первый надрез, а от вопли антимана уже лопнула слюда в левом подсвечнике. Ну да ладно о прошлом. Он был согласен со мной, что это знак. Правда, до того, как с острова сообщили, что измененный вошел в чертог Творца, мы считали его добрым. Голос узника дрогнул, и хранитель понял, почему. В тот день рухнул мир. Через полчаса хранитель понял, что если Амоса не заткнуть, то можно захлебнуться в потоке слов. К тому же главное, что ему хотелось выяснить, он уже понял. Хранитель поднял руку, отчего иступленно бормочущая куча тряпья запнулась и замолчала, и, наклонившись к бывшему хранителю ока, занимавшему свой пост долгие двадцать лет, произнес. «Значит, ты говоришь, что почувствовал гнев, охвативший Творца?» Амос мелко затряс головой, каковы жест с некоторой натяжкой можно было принять за утвердительный кивок. и снова зашелестел его горячечный шепот. «Да, да, да, меня по-настоящему поразил ужасающий гнев Творца, а также ненависть, ненависть к измененному и еще сожаление, но не гнев. Сожаление о том, что мы, его слуги, не смогли защитить своего Творца. Мы оказались недостойны его». «Скажи, Амос, а боли или, скажем, страха ты не почувствовал?» «Боли?» – Амос рассмеялся дребезжащим смехом. «О чем ты говоришь, Эхимей? Боль? Страх? Разве творец может испытывать столь низменные чувства? Это слишком низкие чувства!» Хранитель поджал губы. «Что ж, значит, измененный был прав. Вот, значит, в чем дело. Он, Эхимей, готовил заговор против хранителя Амоса и его ученика долгие восемь лет». Осторожно подбирал людей, укреплял недовольство среди младших посвященных, прибирал к рукам служителей и ключников. Но когда он наконец решил действовать, переворот, которого он так желал и так боялся, произошел неожиданно легко. По сути дела, сопротивление попытался оказать один только антиман. Но его с радостью скрутили младшие посвященные, которым его заносчивость и спесь уже давно были поперек горла. Амос, которого захватили в самом чертоге Ока, безропотно дал себя связать, а затем столь же безропотно проследовал в темницу. Все эти годы Ихимея мучил вопрос, почему хранитель Амос даже не попробовал воззвать к страже или хотя бы обрушиться на мятежников с тяжкими обвинениями. И вот теперь, похоже, он наконец-то узнал ответ на этот вопрос. Впрочем, догадку, которая у него возникла, следовало проверить. Значит, ты говоришь гнев? Похоже, Амас почувствовал, какими будут следующие слова, потому что его бормотание внезапно оборвалось, а маленькое сморщенное старческое личико перекосило судорога. А вот я не почувствовал ничего, жестко произнес хранитель и поднялся на ноги. Понимаешь, ничего. Ни боли, ни радости, ни благодарности, ни гнева. Бывший хранитель вновь мелко затряс головой, и эти движения уже больше походили на отрицание. «Нет, Ахимей, нет, ты не должен так говорить. Ты не смеешь так говорить. Это измененный, он враг. Мы не должны слушать врага. Он пытается подорвать нашу веру». Хранитель усмехнулся. «Ты как был, так и остался, идиота, мамас. При Причем тут измененный? Как ты помнишь, я родился в семье пастуха, И мне в детстве приходилось часто помогать отцу лечить овец или принимать роды у коров. Так что я знаю, что всякое живое существо, независимо от того, насколько оно разумно, в первую очередь обладает способностью испытывать страх и чувствовать боль. Все остальное может зависеть от разума, воспитания, чего-то еще, но эти два чувства присущи всем живым. Ты меня понял? Живым! «А творец не живой!» Хранитель посмотрел с насмешкой на скорчившуюся на полу фигуру и поднес к губам свисток. Что ж, все стало на свои места. Тогда Амос оказался таким покладистым, потому что воспринял его мятеж просто как еще один камень, вывалившийся из стены стремительно рушащегося здания его мира. Причем камень не самый большой и тяжелый. Разве что-то может сравниться с низвержением Бога?» Полчаса спустя хранитель вступил на шаткую платформу лифта. Смотритель последний раз подобострастно заглянул в глаза господину и замер, увидев, что его взгляд сфокусировался на нем. Хранитель несколько мгновений сверлил взглядом сгорбленную фигуру, затем перевел взгляд на черный зев коридора, который он только что покинул, и тихо сказал. Удави его. Перед человеком, который узнал истинную природу Творца, открывались поистине невероятные возможности. Творец – всего лишь механизм, а любой механизм можно подчинить. И человек, который сумеет это сделать, сам станет Богом. Но это только в том случае, если знать эту страшную тайну будет только он один –